Уже почти рассвело, когда желтые фонари, которые ночью появлялись то тут, то там, на Солончиках и Мистери Майл, потянулись по дороге через парк и сгруппировались у кухонной двери позади дома. Их было 10 по числу всего мужского населения деревни, если не считать стариков, прикованных к постели, и нескольких маленьких мальчиков. Люди устали после целой ночи поисков, но на их красных лицах читался неподдельный интерес к происходящему. кади которая пришла из Доверхаус, чтобы помочь миссис Вайброу, домоправительнице Мейнера, готовила чай или подогревала пиво для каждого вновь пришедшего. Наружная кухня, где они все собирались, была одной из тех каменных пристроек, стоявших вплотную к основному зданию, без которых ни один дом Восточной Англии не может считаться законченным. Столы на козлах стояли на каменном полу вдоль побеленных стен и образовывали полукруг вокруг большого кирпичного камина, в котором гудел огонь. Миссис Вайброу была хозяйкой старой школы. Копченые окорока ее собственного изготовления свисали с центральной балки потолка. Бочонок с пивом находился здесь же, как и огромные чайники с кипящей водой. Домоправительница и Кадди были родными сестрами. Обе они поступили на службу в семью паджетов еще девочками и считали себя членами этой семьи, впрочем, как и остальные слуги. Сейчас торопливо снующие туда-сюда с большими белыми кружками пива и ломтями домашнего хлеба и желтого сыра, они были удивительно похожи друг на друга, обе с проседью в волосах, в плотных, облегающих фигуру фартуках, потрескивающих при движении. Джордж и Энри сидели рядышком. Энри был моложе на год или что-то вроде этого. Он значительно меньше гордился собой, чем брат, а его угрюмость в соединении с природным косноязычием делала его человеком тайной для деревни. Лицо с козлиной бородкой, добрые карие глаза и какая-то медленная улыбка делали его привлекательным.